Глава 72 Объект гарнизон. 7 Серега тут все помнил. Лишь сутки назад они с Вильмой шли по этой вот прогалине ко входу в гарнизон. Вход он вон там, за поворотом заросшей просеки, где лес отступает от склона, и над поляной, как нос корабля, высится бетонный корпус врытого в гору сооружения. Так что ведет он правильно. Однако добраться до гарнизона они чуть-чуть не успели. Маринка не жаловалась, не стонала, не плакала, хотя джинсы на бедре у нее вновь намокли, рана кровоточила под неумелой повязкой. И матушкина Серега одинаково обессилили, а преследователи неумолимо приближались. Скоро они поймают беглецов лучами фонарей, значит вспыхнет бой. Нет, Серега с Матушкиным не сдадутся, займут оборону, будут отстреливаться, покуда хватит патронов в вражках. Но в итоге их все равно окружат и перебьют. «Надо спрятаться», — прохрипел Серега. Они залезли в густой и мелкий пихтарник на обочине просеки и легли. Первым шел один из алабаевцев, указывал дорогу. За ним Колдей и Фудин, потом Алена. Замыкал другой Алабаевец. Двигались они свободно и даже негромко переговаривались, шарили лучами фонарей по сторонам. Все были с автоматами, а здоровенный колдей нес еще и гранатомет. Похоже, Алена собиралась брать гарнизон штурмом. Серега разглядывал недавних товарищей по бригаде и недоумевал. «Как так?» Ещё днём они были заодно, а сейчас готовы в глотке друг другу вцепиться. Что случилось? Да ничего. Просто такая вот у них жизнь. Не нравится? Херня привыкнешь. Алабаевец, который шел последним, вдруг замедлил шаг, остановился и навёл луч фонаря на заросли. Серёга, Маринка и Матушкин, что прятались в пихточках, словно оказались в облаке игольчатой светотени. Серега вспомнил, что этого мужика зовут Ленька. Вместе с Алабаем Ленька бил его, Серегу, пленного на щебеночном заводе, а после поражения инженерного танка на отвалах Ленька отрекся от своего бригадира и переметнулся к Типалову. Ленька вскинул автомат, нацелив на пехтарник. Серега схватил лежащего рядом матушкина за плечо. «Не стреляй!» Ленька что-то искал в пехтарнике лучом фонаря. «Эдик?» — неуверенно спросил он. «Эдуардом звали Алабая». «Морока увидел», — одними губами сказал матушкину Серега. Ленька еще постоял, потом повернулся и поспешил за своими. Когда бойцы Алены ушли далеко вперед, Серега и Матушкин вынесли Маринку из зарослей. Уже без спешки, не надрываясь, они двинулись по лесу вслед за погоней, поменялись с ней местами. Бетонный корпус, освещенный луной, торчал из склона горы, как нечто инородное, слишком ровный и прямоугольный для разлапистого и дикого леса, где все в раскос и все перепутано. Серега усадил Маринку под сосной и повалился в густую траву рядом с матушкиным. До железной лестницы, что примыкало к узкому торцу здания, как башни из арматуры, от них было метров пятьдесят. Совсем малеха, бросок на несколько секунд. Но под лестницей топтались бойцы Алены. Алабаевец Ленька, оказывается, уже поднялся до самого входа в гарнизон, оглядел все и теперь спускался. Там заперто, донеслось до Сереги. И не похоже, чтобы кто-то был. Может они и не сюда побежали, Алена Игоревна? Спросил Фудин. Все равно сюда вернуться, сказал другой Алабаевец. Девчонка не ходок, у нее сепсис, а в миссии мед помощь. Поблудят по лесу и придут. Тогда здесь и подождем, ребятки, определилась Алена. Матушкин рядом с Серегой засопел от досады. Что делать будем, серый? спросил он шепотом. Серега подумал ждать, пока им не надоест. А если они вокруг обыскивать начнут? Серега принялся скрести землю пальцами. Он уже понял, что ему следует предпринять, и для него это вряд ли кончится чем-то хорошим. «Можно так, Витюра, заговорил Серега. «Я переберусь на ту сторону и шугану их. Они за мной погонятся. Я их уведу, а ты Маринку наверх тащи. Тебя грохнут. Как уж карта ляжет. Но ты ведь не бросишь Маринку». Матушкин пошевелил щетинистыми морщинами. Я к городским хочу жить уйти. Прицеплюсь к этим ученым, и они меня заберут с собой. А девки, кто мне там откроет? Жопа ты хитрая, горько усмехнулся Серега. Да что такого-то? Даже обиделся Матушкин. Серега согласился. А что такого? Матушкин, крыса позорная, помогал ему ради себя, а не ради Маринки, но ведь все равно помогал. «А нахера на город?» — напоследок поинтересовался Серега. Матушкин смущенно заерзал. «Ну, Дмитрий сказал, что я талант, и в городе нужны такие, как я». «Ох, бля...» — тихо простонал Серега. «Че, правда ты из-за этого?» «Иди нахуй!» — разозлился уязвленный Матушкин. «Договорить не удалось». По ним вдруг хлестнул бешеный крик Алены. «Башинин, стоять! Вон он, стоять!» Серегу подбросила, он стиснул автомат. Еще миг и врежет огнем. Однако Алена, застыв у башни с лестницей, смотрела вовсе не туда, где прятались Серега, Маринка и Матушкин, а совсем в другую сторону, и длинные лучи фонарей ворошили опушку на дальнем конце поляны. «Вон он!» Опять крикнула Алена. Морок увидела. Злорадно догадался Серега. Меня мороком. Алена побежала к лесу прочь от лестницы. Бойцы за ней. Стреляйте по гаду, ребята! кричала Алена. Пара автоматных очередей вслепую вспорола заросли. Бойцы не видели чужой морок, а поляна под бетонным утесом опустела. И это был шанс. Ветюра, Маришка, стартуем!» — не раздумывая, скомандовал Серега. Вместе с матушкиным он подхватил Маринку и втроем, пригибаясь, они бросились через поляну к лестнице. Серега и не представлял никогда, что можно бежать одновременно так быстро и так медленно. Ржавая лестничная башня качалась впереди, похоже, не приближаясь ни на самую малость. Для Маринки каждый шаг был словно удар штыком в ногу. Но Маринка терпела. Поодаль в лесу метались и скрещивались лучи фонарей, трещали автоматы. Над Ямонтау, как маятник, шаталась луна. Башня толчками увеличивалась в размерах, росла вверх, раздвигала пролеты, расправляла ржавые балки. Они добежали и Маринка ухватилась за стальные перила, почти упала на них. Серега безжалостно подтолкнул ее дальше. «Маришка, не тормози!» Захлебываясь стоном, преодолевая боль, Маринка принялась отчаянными рывками втаскивать себя на ступеньки. Одну за другой, одну за другой. «Серый, ты давай с ней!» — жарко прошептал матушкин и взял автомат на изготовку. «А я снизу прикрою, если что». Над их головами угловатыми изломами воздвигались два стальных этажа, четыре марша лестницы. Маринка проползла только половину нижнего марша. Серега оторвал ее руки от перил и скорчился, подставляя спину. «Маришка, я тебя понесу. Держись за шею». Он почувствовал, как Маринка повисла на нем сзади, крепко обхватив его тонкими руками. Он с трудом распрямил ноги, вставая и попер по ступенькам. Шаг, шаг, шаг, шаг, поворот, шаг, шаг, шаг, шаг. А на третьем марше Серега услышал, как в лесу завопили. «Сука, они же на лестнице!» Бойцы Алены их заметили. И тотчас все вокруг ярко осветилось полосами и складками. Пересеклось узкими тенями. Это лучи фонарей нащупали их и уткнулись Сереге в глаза. «Серый, я их прижму!» — крикнул Матушкин. «Иди!» С площадки второго марша затарахтел автомат Матушкина. Витюра бил по фонарям, не позволяя бойцам Алены подобраться к лестнице. Серега медленно и тяжело шагал вверх, точно робот. Маринка висела на нем, и он чувствовал, как девчонка дышит ему в скулу. Мышцы скрипели от напряжения. Свет вокруг погас, бойцы Алены выключили фонари. Серега слышал голоса на поляне, слышал внизу треск автомата Матушкина. Все огромное сооружение лестничной башни в разнобой неровно громыхало. С лихим визгом вспыхивали огни. Это пули лупили по стальным конструкциям и рикошетили. Шаг, шаг, шаг, поворот, шаг, шаг, шаг. «Шаг!» — перед Серегой распахнулся прямоугольный проход в бетонной стене. Путь на объект, гарнизон. Серега переступил высокий порог, ощущая лишь объем пустого помещения с пещерным запахом мокрого камня. А на два пролета ниже охнул Матушкин, и его автомат умолк. Серега ничего не видел, не знал, куда он попал. Он осторожно сгрузил Маринку в темноту на бетонный пол и, задыхаясь, пояснил. — Я за ветюрой. Он скатился обратно по ступеням. Поворот и еще поворот. Матушкин лежал поперек лестницы, неестественно откинув голову. Серега понял, что Матушкин мертв. Лицо его, такое подвижное, морщинистое и щетинистое, сейчас непривычно разгладилось и замерло в странной и горделивой улыбке. Глаза были закрыты. Матушкин будто исполнил номер и ждал аплодисментов. — Спасибо, Фитюра, — прошептал Серега. Снизу стреляли, арматура лязгала. Серегов взлетел обратно к проему входа и на пороге оглянулся. Почему-то ему стало очень нужно увидеть это с высоты башни. Небо на востоке чуть-чуть посинело. Не так, чтобы рассеять тьму, но достаточно, чтобы проявилось все космически обширное и сумрачное пространство в его протяженном и таинственном разнообразии. Холмистые леса, как шерсть на звере, Неясно расплывающиеся горные хребты С редкими и острыми зазубренными скал, Дымящиеся туманом впадины болот, Мягкие изгибы речных долин. Серегу пробрало зноб. Эта земля была прекрасной. А что они, люди? С ней сделали. Посиневший восток высветил и внутренность помещения, где очутились Серега и Маринка. Это был тамбур. Четыре шага в ширину, десять шагов в глубину. В дальней стене располагалась могучая стальная дверь в стальной раме. Ни ручки, ни звонка, ничего. Гостей здесь не ждали. Серега поднял с пола обломок бетона и принялся молотить по двери. Дверь не дрогнула. В потолок ударила пуля и, отскочив, сочно тюкнула в пол рядом с Серегой. Серега отшвырнул бетонный обломок, метнулся к сидящей у стены Маринки и перетащил ее в угол, в мертвую зону для рикошета. А сам с автоматом лег на порог и высунулся наружу. Кто-то из бойцов Алены поднимался уже по второму маршу. Серега дал вниз сквозь арматуру короткую очередь, и боец шарахнулся обратно. С земли начали поливать огнем верхнюю площадку лестничной башни и дверной проем. Конструкции башни лязгали, звонко цокал бетон. «Не боись!» — через плечо бросил Маринке Серега. «Серый, нам не откроют!» — из-за стены тоскливо ответила Маринка. Откроют. Уверенно заявил Серега, но сам он в это уже не верил. Он лежал на пороге и, одиночными выстрелами, экономя патроны, бил внутрь конструкций, защищая лестницу. Восток светлел. Внизу под лестницей обозначилась поляна. По ней туда-сюда перебегали бойцы Алены. Серега понял, что завел Маринку в западню. На землю нельзя, в гарнизон не пускают. Серегу жгли обиды и гнев, а еще пронзительная жалость к Маринке. Сейчас там внутри расщухают, что да как и откроют, пообещал Серега. Маринка промолчала. На лестничном марше опять кто-то мелькнул. Серега хотел пальнуть, но автомат только щелкнул, будто икнул от голода. Патроны закончились. Серега вскочил, спрятался за стену, отстегнул рожок и поднял автомат как лопату. Когда враг ломанется в проем, надо с размаха ударить его в рыло прикладом. Но снизу донесся голос Алены. Леонид, вернись! Серега чутко прислушивался, вроде противник отступил. Сережка! По-домашнему крикнула Алена. Выходите, давайте оба. Так я тебя одного убью, а Мариночку не трону. Ешь Костик любил. Серега посмотрел на Маринку, сжавшуюся в углу. Врет она, спокойно сказала Маринка. Тогда гранату ловите, крикнула Алена. Серега ждал, надеясь непонятно на что. Снаружи на стене возле проема грянул взрыв и осколки забарабанили по арматуре. Стрелок промахнулся. Серега встрепенулся. Он что, совсем мудак? Он бросился в угол к Маринке и навалился на нее спиной. Заслонил ее, как бы залепил собою. Он большой, широкий, а она мелкая. Когда граната, вторая, пятая или десятая, наконец-то взорвется в тамбуре, его тело должно уберечь Маринку, принять убивающую сталь в себя, остановить собой лезвие смерти. Маринка сдавленно мычала и трепыхалась, но Серега зажала ее прочно, не выскользнет. И лишь тогда могучая дверь вдруг заскрипела, застонала и открылась. Серега вскочил, сгреб Маринку, перенес ее в два прыжка и вместе с ней, ничего не видя, ломанулся в убежище. Дверь. Нехотя поехала обратно, а потом взрыв гранаты в тамбуре туго ударил в нее снаружи и мгновенно захлопнул. Серега бережно опустил Маринку, и она встала рядом. Они будто бы очутились в другом мире. Яркий белый свет, окрашенные стены, мониторы — Контраст ошеломлял. Все казалось нереальным. Там за дверью темнота, там стреляют на поражение, там сумасшедший лес, бригады, радиация, чумоходы, мутанты, призраки. А здесь и правда другой мир и другое человечество. Серега смотрел настоящих перед ним ученых. Их было с десяток все в чистых голубых комбинезонах с пацификами, и все какие-то прямые, что ли, какие-то невозможные, да, встревоженные, да, настороженные, и в то же время с глубинным спокойствием, будто за ними такая сила, что ни бригадам, ни чумоходам их не победить. В основном молодые, Почти мальчишки и почти девчонки. И начальник — низенький строгий дедок с седой бородкой. А Серега с Маринкой — точно черти из преисподней. Измученные, грязные, оборванные, перепачканные кровью. Маринка ничего не говорила. У нее не было нужных слов. А Серега среди этих людей вдруг узнал Митяя. «Конечно, Серега сразу понял, что это не Митяй, не он, это типа как другой Митя, как его, это Дима Башенин, но ясное лицо и внимательные глаза, это же Митька, Митька!» Серега шагнул вперед, протянул руку и сказал «Здравствуй, брат». Конец аудиокниги Алексея Иванова «Вегетация». Читал Григорий Перель специально для Яндекс.Книг. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс.Книгах.